Нилов. Человек под оперативным псевдонимом Вурдалак проживал в добротнейшем загородном доме, построенном, судя по архитектуре, в середине 90-х годов, когда частные особняки были крайне редки. И от того, возводились с неуёмной и ненужной помпезностью. Катец походил на уменьшенную копию замка: башенки, решётки, красный кирпич. Зовут хозяина Руслан Тимурович. просвещал тем временем зубцов, фамилии его Кильдеев. Он наполовину по отцу татарин, на вторую половину русский. Состояние сколатил в конце 80-х, начале 90-х. Он тогда от алкоголизма и наркомании успешно лечил, искал пропавших и тоже прекрасные результаты показывал. До охинее заряженной водой и рассасыванием после операционных рубцов и коллоидных швов не опускался. В те времена мы в комиссии на него и вышли, стали использовать в качестве эксперта предсказателя. Был тогда у нас один проект футурологический. Вурдалак самые лучшие результаты показывал, а его видение, или, простите за каламбур, видение будущего было точнее, чем у всех остальных экспертов. Я потом вспоминал, каким он 04-й год предсказывал и 2014-й, очень многое совпало, а то, как он отдаленное будущее год 2044 предвозвестил «Один к одному твой Данилов сон». Последствия страшной эпидемии захват земли пришельцами, внешне напоминающими саранчу. Однако тот проект наш быстро прикрыли, а году в 95-м Кельдеев, в свою очередь, практику свернул». то ли заработал достаточно, то ли грядущее, куда он заглянул, его впечатлило. Говорят, сейчас стал очень набожным, православный хоть татарин по паспорту. Не знаю, удастся ли нам его на разговор раскрутить, примет ли, захочет ли общаться. Зубцов и впрямь волновался. Они оставили авто на небольшой площадке перед воротами и все втроём подошли к домофону. Отставник нажал кнопку. Однако вместо ответа по переговорному устройству из-за ворот раздался неискаженный никаким передающим аппаратом мощный бас. «Открываю! Входите!» Калитка щелкнула и распахнулась. На разноцветной, старой, слегка поросшей лишайником дорожке стоял мощный старик с веерными граблями в руках. Он был вылитый Лев Толстой в времён бегства из Ясной Поляны, седая борода лопатой, залысины на столь же седой голове, нос бульбочкой. Правда, дед был не в косоворотку, а в рубаху военного образца с накладными карманами, и не в сапоги бутылки, а в какие-то хипстерские кеды. Однако детали сути не меняли. При виде отставника Руслан Тимурович скислился, словно проглотил медузу. Игорь Михайлович, ты от уж не чайл когда-нибудь больше тебя увидеть. Я сделал, развёл руками Зубцов. Какое ещё дело? Ты разве не в отставке давным-давно? В отставке? Да, в отставке, только нужда в тебе, Руслан Тимурович, имеется, великая. Что такое? изумился хозяин. Отечество в опасности. — Хуже, — бросил Игорь Михайлович. — Но дозволь нам войти. — А кого это ты с собой привёз? — Любовь, Алексей, мои помощники. — Ладно, пошли. Во дворе у Кельдеева лежали собранные в куче осенние листья, дымились в железной бочке. Малина у баньки вся была обрезана, Плодовые деревья, яблони, сливы и вишни выкрашены по пояс белым. Словом, хозяйство старик поддерживал в образцовом порядке. В противовес в доме, куда они вошли, оказалось неуютно. Во всём сказывалось очевидное отсутствие хозяйки. На обеденном столе истёртая и замызганная крыёнка, в раковине и под ли неё гора грязной посуды, давненько немытые окна. Чаю вам не предлагаю, может, уйдёте быстрее, пробасил старец. Не уйдём, твёрдо возразил Зубцов. Пока то, что считаем нужным, не расскажем, и помощи, какой ожидаем, не получим. А ты, батенька, наглец, покачал головой хозяин, однако садиться пригласил. А дальше экс-полковник коротко, но ёмко рассказал о событиях последнего времени. исключая только приезд американца и ту историю, которую поведал Данилову. Не поскупился он и на лестные слова в адрес Алексея. Экстрасенс высшей марки, если между вами соревнование устроить, ещё неизвестно, кто кого за пояс заткнёт. Тут молодой собрат удостоился острого и чуть ревнивого, несмотря на обращение взгляда хозяина. Затем в подробностях изложил последний сон экстрасенса, а в конце произнёс: "В былые времена нам инструкция запрещала ясновидящих вместе больше чем одного собирать. Не приведи Господь, от вас какой кумулятивный эффект случится. Однако я за последнее время столько наставлений нарушил, не перечесть. Поэтому одним больше, одним меньше для меня теперь не принципиально. И вы двое, и надеюсь, ничего своими чарами не сожжёте, не разрушите, а польза от вас может быть великая. Например, нахмурился хозяин. Определить без обиняков отвествовал отставник: "Занесло ли уже на нашу планету чужих, а также вирус грядущей колоссальной эпидемии? Если да, где они сейчас находятся?" Я ведь говорил тебе 20 лет назад, нахмурился Лев Толстой. Я больше практиковать не буду никогда, ни за какие деньги. Бывает, обстоятельства меняются, и наши взгляды порой тоже. По-моему, сейчас как раз такой случай. Если вторжение предстоит, лучшее, что могут придумать представители рода человеческого это идти в церковь и молиться. чтобы миновала их чаша сия. А я тебе, на это, Руслан Тимурыч, хорошую пословицу приведу: на Бога надейся, а сам не плашай. Если в твоих и его отставник кивнул на Алексея, в руках была судьба человечества, а вы из-за своей гордыни и странной верности слову живым людям не помогли. Как это будет называться? Не отвечай, я сам скажу. Мерзость и подлость. Ты меня, полковник, не стыди, припечатал ладонью по столу хозяин. Тем паче заранее передним числом я тебе пока не отказал. Да я того и добиваюсь, чтобы не отказал, через силу улыбнулся Зубцов. Ладно, идите вы с дамочкой вдвоём вон. Погуляйте пока в саду. Листья погребите, оставьте нас с пареньком. Отставник и любовь не заставили себя ждать, вышли из дома. Давненько не брал я в руки шашек, испытывающе глядя на Данилова, пробормотал старик. Давайте попробуем сделать это, вдруг получится, промямлил Алексей. Не вдруг получится, нахмурился тот. А выйдет обязательно. Ты здесь побудь пока, а я пойду помолюсь. И ты, если умеешь, тоже у Господа прощения попроси. Все-таки не у него мы откровения просить будем, а у иной силы, противной, черной. — Как так? — удивился Данилов. — Мы ведь благое дело затеваем. — Дело-то благое, а методы все равно поганые. Жди. И старец... и исчез за неприметной потайной дверцей в углу кухни-гостиной. Алексей послушался Седобородова, стал припоминать слова молитв. Отче наш, и Богородица Дева радуйся, освежились в памяти без труда. С грехом пополам, с пятого на десятое, явился в голову символ веры. А дальше Данилов просил высшие силы уже своими словами. Не дай, Господи, нам сварить умереть от чумы катастрофической. Дай нам сына вырастить весёлого, умного, красивого, и не отдай его и всех людей в услужение гадине саранче, посланнице дьявола. Кильдея его не было долго, но Данилов этого почти не заметил. Он настраивался. Впервые ему доводилось работать с кем-то в паре, и очень не хотелось ударить в грязь лицом. Наконец старец вернулся, строгий, отстранённый. Властным жестом призвал к себе Алексея. Они сели друг против друга в высокие старинные кресла. Их разделял небольшой столик чёрного дерева с искусным орнаментом по поверхности. Хозяин положил на столешницу обе руки ладонями кверху и сделал знак, чтобы Данилов их коснулся. Алексей накрыл водони старца своими. Кисти Руслана Тимуровича на вид были дряблыми, однако оказались тёплыми, по ним словно струился живительный огонь. Старец закрыл глаза, и молодой человек понял, что должен сделать то же самое. "Полетели, мой друг", негромко произнёс Кильдеев, и Данила, хоть и не видел его лица, готов был поклясться, что тот говорил, не размыкая губ. будто бы прямо у него в голове. Перед его внутренним взором вдруг возникла поверхность тундры с высоты птичьего полета. Она стремительно уносилась вдаль, словно они летели на малой высоте на реактивном самолете. — Похож пейзаж на тот, что ты видел у себя во сне, — почувствовал Алексей вопрос старца. — Да, очень. Так же мысленно ответил он. — Тогда полетели... Беззвучно сказал Кильдеев, и они помчались над поверхностью планеты. Она была безжизненной, только мох, лишайники и изредка карликовые деревья, и никаких следов человека, ни дорог, ни возделанных полей, ни даже брошенной техники. Поднимемся выше. Как прежде, не размыкая рта, скомандовал Руслан Тимурович. Он безусловно оказался ведущим в их тандеме, и не потому, что был старше. Видимо, талант его был ярче и сильнее, чем у Данилова. Поэтому молодой человек даже успел ощутить укол ревности. Год без практики, видимо, не сказались на способностях старика, или то, что он повернулся к Богу, только усилило его дар. Они поднялись выше с огромной скоростью. Алексея даже затошнило. Странно было, что они летят, но не чувствуется сопротивления воздуха или посвиста ветра. Движение происходило лишь мысленно, но картинка от этого выглядела не менее реальной. С большей высоты стали кое-где заметны следы, некогда оставленные человеком. Дорога, словно бы вытоптанная, наверное, след от зимника. Заброшенное поле, которое кто-то пытался в былые времена возделать, покосившаяся избушка. Куда, спросил напарник одним движением ладони, и Данилов также прикосновением указал туда, севернее. Они понеслись. Места становились ещё более глухими и дикими, хоть оказалось куда дечее. Несколько раз молодому человеку чудилось, что внизу появляется что-то знакомое. Он делал знак, и они вдвоём спускались. Но нет. Вместо провала, который искал Алексей, оказывалось озерцо, наполненное стоячей изумрудной водой. Так они искали, сами не вполне понимая что, довольно долго. И в какой-то момент Данилов даже пал духом. Наверное, всё чушь, не выйдет у них. Они не отыщут ничего, да и нет ничего, скорее всего. Мало ли что кому приснится, ерунда и белиберда, надо заканчивать. Однако старец, словно кожей чувствовал эти настроения Данилова и беззвучно одними касаниями пальцев ободрял: "Не сдавайся, мол, вперёд и выше, продолжаем поиск, у нас получится". И вот тягостно засасало под сердцем. Данилов скомандовал: "Стоп!" Они вдвоём зависли над глухой тундрой. Прямо под ними обнаружилась дыра-провал. Она была почти такой формы, как в его сне: овал с большим диаметром метров около 50 и меньшим около 30. Только вокруг не было колючки и квадрата запретной зоны, и пока не имелось уродливых деревянных вышек по четырём углам. И не вылетали изнутри провала каждые 13 секунд чудовищные создания. Всё было тихо, мирно и благолепно. Просто обрушился непонятно почему под землю кусок тундры, распёрло его метаном. Набухли пузыри земли, и хоть молодому человеку совершенно не хотелось делать этого, а желалось немедленно умчаться отсюда, у свистать далеко-далеко куда подальше. Он велел своему партнёру снижаться. Тот, кажется, понял, как тяжело у Данилова на сердце, и через ток своей крови постарался его ободрить. Они стали спускаться всё ниже, и с каждым метром всё гаже становилось у Алексея на душе, словно бы он сам добровольно шёл по направлению к аду заглянуть в его пасть. А дыра тянет, гипнотизирует и одновременно отталкивает, отторгает, но он, преодолевая всё возможное сопротивление, а главное самого себя, спускается всё ниже. Последние метры перед дырой ему казалось, будто он слышит зловещее уханье бесов, нечеловеческую какофонию адской музыки, мерзкий, тошнотный запах преисподней. но он привоzmок себя и с помощью старца одному бы не получилось заглянул внутрь и даже спустился на пару метров вниз под поверхность земли внутрь в яму провал был не глубокий метров 7 дно слегка просматривалось в неверном свете северной осени данилов вглядывался в провал и не увидел на дне ничего, кроме слабенького, беленького, похожего на плесень налёта, такого безвредного, безобидного и беспомощного, но он откуда-то знал, едва ли не один на всей земле знал, что совсем скоро, через каких-нибудь 14 лет из этой плесени вырастет и какими бедствиями обернется. Он больше не мог сдерживать дурноту. Адский виск и запах становились все сильнее и сказал старику «это оно. Запомни это место и летим отсюда». А когда они резко взмыли на высоту, наверное, километра, у него то ли от резкого подъема, то ли от сверхчеловеческого напряжения, потекли из ушей кровавые струйки. Перед глазами все закружилось, а изо рта, из сторглаз, вся съеденная с утра пища. Но через секунду видения прекратились, и он упал без чувств. Без памяти он валялся недолго. По его ощущениям прошло минут пятнадцать-двадцать, не больше. Когда Данилов очнулся, рядом с ним находились все его спутники. Люба участливо протягивала теплое влажное полотенце. «Вытритесь, вам станет легче». Он стёр с подбородка и шеи следы собственной рвоты, отряхнул рубашку. Давненько ему выход в тонкие пласты не давался столь тяжело, не заканчивался так прискорбно для организма. Руслан Тимурович подал ему стакан крепкого чая в подстаканнике. Сам он выглядел после полёта на удивление бодрым, даже можно сказать, похорошеел, раскраснелся. — Выпейте, коллега, чай с сахаром. Очень помогает. Зубцов и Люба просто глядели участливо. Данилов сделал глоток другой, и впрямь от крепкой и сладкой жидкости стало легче. И спросил хозяина. — Вы записали координаты? Тот переспросил. — Это то? — Почти уверен, что да. — Местонахождение я запомнил. — Хорошо. — Хорошо. Данилов слабо улыбнулся и добавил: Мне понравилось с вами летать. Жаль, вы отошли от дел. Может, вернётесь? Мы с вами много чего полезного могли бы сотворить. Старик отрицательно покачал головой. Двоих таких, как мы, для мира много. Я могу отойти в сторонку, не веря в свои слова, предложил Алексей. Не оттаидешь. У тебя много хлопот. Своих молодых деньги зарабатывать, девушек опять же покорять, соблазнять. А моё время прошло. Вам, Алексей, ничего здесь больше узнать не надобно, строго спросил Зубцов. М-м, разве что координаты места, которые мы нашли. Вы запомнили? обратился он к Ильдееву. 64,1483. Это широта. А долгота 120,4966. Правильно? Я запомнил только две цифры после запятой, чуть смущённо проговорил Данилов. Рад, что вы оценили мой скромный талант, поклонился Вурдалак. Откуда, кстати, взялся столь странный псевдоним, абсолютно не отражающий характера этого человека? И что я оказался вам полезен, тогда мы откланяемся, за всех подытожил Зубцов. У нас огромное количество дел. Старик не стал их удерживать, проводил до калитки, попрощался за руку с каждым, с Алексеем последним, задержал свою тёплую руку в его, продлил пожатие. Вслух проговорил: "Желаю вам успеха". И одновременно Молодой человек услышал от него явственный мысленный посыл. Он звучал так же ясно, как если бы Руслан Тимурович произнес его вслух, если не яснее. «Держись, Алеша, тебе предстоит очень суровая работа, а может быть даже бой. Но выйти на него и справиться с ним можешь только ты. Ты один, и это самое главное дело — которое ты когда-либо делал в своей жизни. Не урони себя и береги близких своих». В машине они сели в ином порядке. Игорь Михайлович расположился на переднем пассажирском сиденье, Данилов устроился сзади в одиночестве. Люба по-прежнему рулила. Зубцов первым делом достал из бардачка планшет и включил его. «Ой, что это?» Деланый изумился Данилов. Вы оскаромились, подключились к сети дьявольскому изобретению, а как же ваши принципы? Принципы хороши на показ, махнул рукой оставник. Когда они мешают делу, их отодвигают. Слово дело он произнёс с таким выражением, что сразу становилось ясно, что оно с большой буквы. А вы настоящий советский человек, продолжал юрничать Алексей. Ему было неловко, что он так оплошал после полёта с Кильдеевым. Надо же, потерял сознание и вывернуло его. А Руслан Тимурович хоть бы что. До сих пор Данилов не встречал более сильных экстрасенсов, чем он сам. И вот подёшь ты, вы прямо подлинный революционер, когда принципы мешают делу, их отодвигают. Это может написать на своём знамени любой современный политик. Мои с вами Алёша не политиким, вздохнул Зубцов. А кто мы? Мы спасители человечества, произнёс отставник на полном, абсолютнейшем серьёзе, без тени иронии в голосе. Он открыл картографический сервис и набрал в поисковой строке координаты изкомой точки, видать тоже с одного раза запомнил цифры. Через минуту протянул на заднее сиденье планшет. Похоже, на зелёном море тундры застыла оранжевая капелька заданное место и ничего вокруг ни селений, ни дорог, ни возделанных полей. Ближайший населённый пункт областной центр Еранск. А до него, если судить по масштабу карты, и впрямь, как помнилось из сна, километров 300. 300 верст и всё лесом, пробормотал Данилов полуголоса и подумал: подходящее место для того, чтобы вырастить нечто для людей совершенно не дружественное. Если точно не знаешь, где оно находится, ни за что не найдёшь, даже случайно не наткнёшься. Машинально, а может, что называется по приколу, Алексей попытался по карте проложить к нужной точке маршрут. Сервис откликнулся меланхолически: "Общественный транспорт здесь не ходит". А в ответ на следующий клик отозвался: "Проехать на автомобиле здесь не получится", и наконец, как финал апофеоз прозвучало: "Пройти пешком здесь не получится". Да, редкостная дыра, настоящая задница мира. ни городов, ни деревень, ни дорог, ни просек, ничего на все 300 км к северо-западу от Еранска. Что остаётся, произнёс он вслух, имея в виду некую абстрактную или гипотетическую перспективу лететь вертолётом. Однако Зубцов откликнулся деловито, словно о чём-то запланированном. Арендуем геликоптер в Еранске, а потом выдал чёткую программу. Завтра, мол, лететь смысла не имеет, не успеем подготовиться. Постараемся вылететь в Еранск послезавтра. Билеты будем брать прямо в аэропорту, так меньше шансов, что задержат. Остаток дня сегодняшнего и завтрашний надо посвятить подготовке. Сейчас возвращаемся домой, каждый должен составить список необходимого. Не забыть тёплую одежду, средства от насекомых, накомарники. Я займусь взрывчаткой. С ней, конечно, в самолёт не пустят, но отдельные вещества придётся везти из Москвы. Кое-что постараемся докупить на месте. Ещё нужны пробирки, термосы. Мы ведь собираемся доставить в столицу кусочки инопланетного вещества для изучения. Или нет? А ещё альпинистское снаряжение: верёвки, крюки, блоки, топорики, палатки, спальные мешки. Да, кстати, Алексей, вашу палатку и спальник я вам верну. Возник небольшой спор: лететь им вместе или по отдельности? Данилов упирал, что для конспирации лучше разделиться и следовать в Иранск разными рейсами, а там снова соединиться. Но экс-полковник возразил: У меня на вас, Алёша, большие надежды, например, что вы возьмёте и почувствуете, если меня или нас всех соберутся закрывать и предупредите. Молодой человек подумал, не слишком ли много упований на меня одного, но возражать не стал, мысленно согласился, что в плане Игоря Михайловича имеется свой со резон. Поспорить решил в главном. Вы уверены, что всё обстоит именно так, как я рассказал? «После моего сна и нашего с Кельдеевым путешествия. А если мы ошибались...» Игорь Михайлович дёрнул плечами. «Тогда мы спокойно вернёмся в Москву и будем изучать тему дальше. Кстати, берите с собой побольше денег, дорогой Алексей Сергеевич. У меня, как отставника, с ними не очень. А на вертушке кататься — это вам не на маршрутке колесить». Можно было бы возмутиться, от чего за него все решают да ещё и деньгами его распоряжаются, но внутреннее чувство подсказывало Данилову, то, что придумал Зубцов, единственно верно и правильно, и он просто обязан принять участие в экспедиции.